Глава пятая. День приёма выдался по весеннему погожим. И Если вчера дул промозглый северный ветер, то сегодня он сменился южным и принёс с собой влажное тепло наступающей весны. Держитесь непренуждённо и ничего не бойтесь, посоветовал Стейнг, едва мы подъехали к огромному, сверкающему огнями особняку бургомистра. Рядом со мной никто не посмеет вас обидеть. Я и не боюсь, сказала в ответ, разглядывая подъезжающие к зданию мобы и кареты и выходящих из них людей. Сегодня на площади Бейерсваге собрались самые богатые и знаменитые аристократы столицы. Чёрные мужские фраки оттеняли дорогую пестроту женских нарядов и блеск драгоценностей. В воздухе витал аромат духов и стоял неясный гул голосов, перемежаемый гудками мобилей и стуком колёс отъезжающих экипажей. Что ж, знать Бриголя оставалась верна себе. Представители первой когорты не любили прогресс и предпочитали пользоваться старомодными каретами, доводя их до совершенства с помощью магии. Мы со Стейном, в отличие от большинства, приехали на мобили, и я всю дорогу удивлялась, как ловко у лорда получается им управлять без помощи ног. А когда спросила, Стейн неохотно пояснил, что моб переоборудовали по его чертежам, Муж вообще держался довольно холодно, словно провёл между нами невидимую черту. И меня это помимо воли задевало. Казалось бы, какая разница? Но в груди словно заноза засела, особенно после минувшей ночи. «Готовы?» Вопрос стейно отвлёк меня от размышлений. «Да», — уверенно кивнула в ответ и открыла дверцу. Золото бисера вспыхнуло в свете фонарей, тонкий шёлк прохладой прошёлся по ногам, и я, придерживая подол, вышла из мобиля. Стейн привёл в действие какой-то механизм, и кресло, плавно выдвинувшись вперёд и зависнув на секунду в воздухе, медленно опустилось на брусчатку. В тот же миг к нам подскочил бойкий парнишка в форме и, взяв брелок, забрал моб на стоянку. — Ну что, леди Стейн, готовы к встрече с высшим светом Бриголя? — спросил меня муж, и его глаза мрачно блеснули. «С вами, милорд, хоть крессу в пекло!» Бросив взгляд на широко открытые двери, из которых лилась музыка, сказала в ответ. «Можно сказать, это практически одно и то же», усмехнулся Стейн, направляя коляску к парадной лестнице. «Наше появление в зале не прошло незамеченным. На нас смотрели, перед нами расступались, перешептывались, обсуждали, окидывали жадными взглядами, под которыми я всё выше поднимала подбородок и держала спину. Платье по новой моде без корсета ничуть не облегчало моей задачи. Да и каблуки туфель неожиданно показались слишком высокими. Мать-заступница! Как же давно я на таких не ходила! Только бы не упасть! Стейн, словно почувствовав, крепко стиснул мою ладонь и направил коляску вперёд, приноравливаясь к моим шагам. — Смотрите, это лорд Стейн! — доносились до нас приглушённые шепотки — А говорили, он не в себе. «Единый, как жалко, такой красивый мужчина и калека. Он действительно не может ходить. А рядом с ним что-то я не припоминаю». «Какая красотка. Герхард, ты не знаешь, кто она?» кристин ты только посмотри. Разве можно так обнажаться? Ужасное платье». «Лотти, не говори глупости оно же из последней коллекции Мэтро Лурье. И стоит баснословных денег». «Интересно, где лорд Лордстейн её нашёл?» Я держалась поближе к мужу, удивляясь тому, насколько спокойным тот выглядит. Казалось, ему плевать и на всеобщее внимание, и на сплетни гостей, и на их любопытство. И только в один момент Стейн дрогнул. Возможно, я бы этого не заметила, но буквально за секунду до того наткнулась взглядом на бледное, отчаянное лицо прекрасной девушки, глядящей на Стейна так, словно она увидела привидение. И когда повернулась к мужу, Успела уловить, как вскипели черные глаза, и сколько эмоций в них промелькнуло, прежде чем все подернулось холодным пеплом. «Милорд», — тихо позвала супруга, но тот не ответил, — а привлекшая мое внимание незнакомка уже пробиралась к нам сквозь толпу, не обращая внимания ни на своего спутника, ни на гостей, ни на появившегося в зале бургомистра. «Рольф!» С тихим придыханием сказала она, остановившись в полушаге от кресла. Высокая грудь девушки бурно вздымалась, лихорадочно горящие глаза казались огромными на бледном лице, а тёмные кудри лишь подчёркивали его неестественную белизну. — Леди Эшвуд, — коротко склонил голову Стейн, у которого не дрогнул ни один мускул. — Ты... Вы... Как вы себя чувствуете? — порывисто спросила девушка, и побелела ещё больше. Уставившись на неподвижные ноги Стейна, "Благодарю, неплохо", невозмутимо ответил лорд и повернулся ко мне. "Дорогая, позволь представить леди Амалию Эшвуд. Леди Эшвуд, моя супруга, леди София Стейн". Я улыбнулась, а с лица девушки сошли последние краски. "Значит, это правда?" прошептала она и пошатнулась. "Ты действительно женился?" "Амалия, прекрати истерику". Прошипел ее подоспевший спутник, плотно взяв девушку под локоть. введи себя прилично, ты в обществе!» «Рольф?» В глазах Лиди Эшвуд сквозила неприкрытая боль и странная, почти необоснованная надежда. Мне стало не по себе и захотелось куда-то исчезнуть, а внутри под слоем наносного спокойствия что-то тонко зазвенело. И в душе поднялось желание закрыть Стейна от ищущего взгляда, оградить от вины и боли. что так явно плескались в карих глазах, уберечь от того, что чудилось мне в прошлом и в будущем. «Рад был видеть вас в добром здравии, Леди Эшвуд», внешне равнодушно сказал Стейн, но я отчётливо ощутила скрывающееся за ледяной маской волнение. Оно напоминало лаву, кипящую под тонкой коркой кратера вулкана. «Сомерсет», муж коротко кивнул спутнику Амалии, и направил коляску к бургомистру, так и не выпуская моей руки. Вокруг нас продолжали шептаться, и с каждым шагом этот шёпот становился всё громче, а рука Стейна всё холоднее. «А вот ты наш дорогой лорд Стейн», — добродушно произнёс бургомистр, когда мы, наконец, до него добрались. «Рад, очень рад, что вы решили нарушить своё уединение, и поздравляю, да, удивили вы нас». Шутливо погрозив пальцем, признал полноватый, затянутый в блестящий муаровый костюм мужчина. «Такая скоропалительная женитьба! представьте Представите меня вашей прекрасной супруге!» «Дорогая, это лорд Бау, главный человек Бриголя. Моя жена, леди София Стейн, урождённая София Экман». «Экман, Экман...» Задумчиво повторил бургомистр и спросил. «А вы, случайно, не из Иргольских Эккманов?» «Из них», — кивнула в ответ. то, -то мне ваше лицо кажется знакомым», — довольно воскликнул Бау. «А я ведь, признаться, знал вашего папеньку. Замечательный был человек. Мы с ним по молодости охотились вместе в имении лорда Берси. Такого кабана завалили. Это, я вам скажу, всем кабанам кабан был». Бургомистр принялся вспоминать прошлое, А мне оставалось только вежливо улыбаться и кивать, в то время как Стейн незаметно оглядывал собравшихся. «Ну, не буду вас задерживать», — вдоволь наговорившись, отпустил нас Бау. «Развлекайтесь. И, Стейн, я рад, что вы выбрались из своего затвора». Муж едва заметно усмехнулся и как-то так посмотрел на бургомистра, что тот смешался и торопливо переключился на других гостей. «Идём». Тихо сказал мне муж, направляя коляску в сторону дверного проема. В соседнем зале людей оказалось не меньше, и внимание к нам тоже. Пару раз я заметила среди гостей несколько знакомых лиц, а потом увидела Каллимана. Глава маг-полиции в идеально сидящем фраке, склонив голову, внимательно слушал красивую белокурую девушку с удивительно лучистыми, наполненными теплым светом глазами. Та улыбнулась, продолжая что-то тихо рассказывать своему спутнику, и лицо Каллимана изменилось, словно по нему разлился тот же свет, что наполнял взгляд его спутницы. А в чёрных колдовских глазах лорда запылало столько чувств, что я на секунду опешила. «Разве такое возможно? Ведь любому Дарту известно, что высшие маги — бесчувственные ледышки, лишённые сердца и не умеющие любить». «Это его супруга, леди Эвелин». Заметив мой интерес, пояснил Стейн. Они поженились совсем недавно. Ещё и полгода не прошло. Вот как. Я разглядывала супруга в Каллиман, а в душе билось странное чувство. Не зависть, нет. Скорее надежда, что однажды и на меня кто-то посмотрит с такой же любовью. Я незаметно покосилась на Стейна. Тот казался невозмутимым. Но это было спокойствие бездушного камня. И ничто больше не напоминало о тех эмоциях, что всего на миг мелькнули в его глазах приведя виде Амалии. Тем временем Каллиман окликнул высокого крупного мужчину, а супруга главы маг-полиции, что-то коротко сказав мужу, направилась к ослепительно красивой блондинке, появившейся в дверях зала. Судя по улыбке леди Каллиман, женщина была ее хорошей знакомой. Я недолго понаблюдала за встречей подруг и обернулась к Стейну. «Нам нужно пробыть здесь совсем недолго», По-своему, расшифровав мой взгляд, сказал тот. «После официальной части, когда начнутся танцы, мы сможем уйти. Впрочем, если хотите потанцевать...» Стэйн не договорил, посмотрев на меня с вопросом. «Танцевать?» В последний раз я отплясывала вертку на площади в окружении своих однокурсниц. Но там всё было просто и весело. Не то, что на этом приёме. «Нет, не стоит», — поспешила отказаться... Не желая объяснять, что дядюшка поскупился и нанял учителя танцев всего на пару недель. А за это время я только и смогла, что освоить вальс и несколько движений придворного кроданца. Не успела я договорить, как по щеке прошёлся лёгкий ветерок, и перед глазами вдруг всё поплыло. Кулон налился тяжестью, а родовая магия горячей волной прошлась по телу, и у меня резко закружилась голова. «Странно». тихо произнёс Стейн, глядя в сторону дверей. «А он что здесь делает?» А ком вы?» «Да так, показалось», — неохотно ответил муж, а у меня снова закружилась голова. «Если вы не против, я ненадолго отойду. Мне захотелось выбраться из зала, вдохнуть свежего воздуха, успокоить взволновавшуюся неизвестно от чего силу». «Разумеется», — сухо кивнул Стейн. «К нему тут же подошёл какой-то невысокий», похожий на жука-мужчина. А я направилась к широкому проёму, миновала его, увернувшись от входящей компании пожилых дам, и вышла в коридор. Здесь тоже оказалось многолюдно, а мне так нужно было уединение. Я прибавила шаг, и чем дальше отходила от главных залов, тем легче мне становилось. Где-то вдалеке звучали музыка и гул голосов, но с каждым риеном они становились всё тише. Кулон больше не оттягивал шею, Дышать стало легче, а коридор между тем свернул ещё несколько раз, и спустя какое-то время я поняла, что попросту заблудилась. «Простите, а где дамская комната?» — спросила проходящего мимо слугу. Тот молча махнул рукой, указывая направление, и поторопился сбежать, а я свернула вместе с коридором направо и пошла в указанном направлении. Мимо мелькали многочисленные двери, позолота узоров сменилась серебром, Очередной поворот привёл в полупустой холл. Я тут же отшатнулась назад, поражённая открывшейся картиной. У стены стояли двое мужчин, одного из которых я знала. Каллиман. Он держал за грудки симпатичного блондина, и на лице мага и близко не было недавнего благодушия. Жёсткие черты, хищный, почти убийственный взгляд, отчётливая тёмная сила, пляшущая вокруг затянутой в чёрную пару фигуры, Такой глава полиции вызывал страх. Я невольно попятилась. «Лорд Каллиман, вы не имеете права!» Полузадушенно просипел блондин. «Я тебе покажу права, щенок!» Тихо сказал Каллиман и встряхнул противника, как безвольную тряпку. «Говорил же, держись от моей жены подальше. Ты плохо меня услышал. Леди Эвелин сама может решать, с кем ей общаться». Не понимая, что делает только хуже, гонорился блондин. «И вы не смеете запрещать ей?» «Ты что-то путаешь, дружок», — иронично произнёс Каллиман. И у меня мороз по коже прошёл от того, как он это сказал. «Своей жене я ничего не запрещаю. А вот тебе...» Он замолчал на пару секунд, а потом как-то очень веско добавил. «Больше предупреждать не буду, Ройзен. Пошёл отсюда». Если ещё раз увижу, что трёшься возле Эвелин, голову откручу и скажу, что так и было. Тем более, твой дед уже давно подумывает передать наследство Генри. А тут и повод будет. Зачем безголовому герцогский титул? Вы мне угрожаете?» — вскинулся Ройзен, покраснев от натуги. «Больно надо», — хмыкнул Каллиман. «Надеюсь, ты меня услышал. Больше повторять не буду». Он отпустил своего собеседника, и брезгливо отряхнул руки. А блондин, пошатываясь, побрёл по коридору в противоположную от зала приёма в сторону и выглядел при этом так, будто залпом выпил литр неразбавленной датски. Каллиман посмотрел ему вслед и криво усмехнулся. «Щенок!» Тихо хмыкнул глава маг полиции и достал портсигар. По коридору потянуло терпким, горьковатым дымом. Я осторожно попятилась, собираясь вернуться в зал, Но в этот момент в коридоре послышался звонкий перестук каблучков, и навстречу мне попалась та самая светловолосая девушка, жена Каллимана. Она пронеслась мимо меня и кинулась к мужу. «Эрик!» «Да, любовь моя!» Голос Каллимана так разительно изменился, что я замерла на месте, а потом, не сдержав любопытства, вернулась к своему наблюдательному пункту. «Ты снова за своё!» сердито произнесла девушка, при этом нежно отводя от лица мужа выбившуюся тёмную прядь. «О чём ты?» Каллиман удивился так искренне, что, не наблюдая я недавнюю сцену, то наверняка бы поверила. Но леди Каллиман, похоже, хорошо знала своего супруга. «Что ты сделал с несчастным Ройзеном?» — настойчиво спросила она. «Да ничего я с ним не делал», — совершенно спокойно ответил Каллиман. «Мы просто поговорили, Эви». «Знаю я твои разговоры», — фыркнула девушка. Он хоть на своих ногах ушёл. Эрик, я же тебя просила. Оставь моих однокурсников в покое. Ты так всех запугал, что они ко мне подойти боятся». «И правильно бояться», — хмыкнул Каллиман. «Не злись, Эви. Эти сопливые мальчишки позволяют себе слишком многое». «Да что позволяют-то?» «Вечно они вокруг тебя отираются», — буркнул Каллиман веско добавил. «А я ни с кем делиться не собираюсь». «Фу, какой ты ужасный собственник!» — ответила девушка и рассмеялась так нежно, словно по полу хрустальные бусинки рассыпались. «Эрик, я серьёзно. Перестань гонять мальчишек. Тебя и так все боятся?» «Я глава полиции. Меня и должны бояться!» — усмехнулся Каллиман. «Какие глупости!» — воскликнула леди Каллиман и потянулась к мужу. А уже в следующую минуту пара самозабвенно целовалась. И я покраснела от той откровенности, с которой Каллиман сжимал жену в объятиях. В памяти, помимо воли, снова всплыла минувшая ночь и неожиданное пробуждение. «Мать-заступница! Но зачем я это вспомнила? Ведь давала же себе слово всё забыть! Да только разве это возможно?» Я коснулась пылающей щеки и тут же отдёрнула руку, почти обжёгшись от реальности воспоминания. «Полутьма спальни!» Сильные руки, крепко прижимающие меня к горячему мужскому телу. Настойчивые губы, целующие нежно и так сладко, что в груди все заходится от незнакомой истомы. С каждой минутой она становится все ярче, все сильнее и вскоре вырывается на свободу протяжным стоном, от которого я и очнулась. «Уймись, Софи!» — отступив на пару шагов, а потом и вовсе припустив по коридору, пробормотала вслух. «Ничего не было!» «Тебе всё просто приснилось!» «Да, лучше думать именно так. Тем более, что стейн ничего не помнит. По крайней мере, я очень на это рассчитывала. Но в голове по-прежнему крутились обрывки видения, в котором я целую упоительно вкусные губы, и щёки полыхали всё сильнее. В конце концов, это просто глупо!» Остановившись и сжав кулаки, сказала вполголоса: « «Это вы мне?» Обернулся проходящий мимо пожилой тер в старомодном бархатном камзоле. На помятом, от отдутловатом лице застыло недоумение. Блеклые карие глаза смотрели на меня с подозрением. «Нет, простите», — улыбнувшись, извинилась в ответ и поторопилась вернуться в зал. «Где вы были так долго?» — спросил Стейн, едва я оказалась с ним рядом. Дышала воздухом. Муж окинул меня долгим внимательным взглядом, и собирался что-то сказать, но в этот момент к нам подошёл Харлоу. Рольф, кузина София. Идеально прилизанная голова склонилась в коротком поклоне, и на меня уставились выпуклые глаза с едва заметными красными прожилками. А ведь братец Стейна, скорее всего, страдает от повышенного давления. Впрочем, с его характером это неудивительно. Эндрю. Стейн даже не пытался сделать вид, что рад кузену. Окружающие незаметно придвинулись ближе, не желая пропустить ни единого слова из разговора братьев. И мне стало понятно, что об их вражде известно многим. «Ты позволишь пригласить твою жену на вальс, Рольф?» Харлоу, не дожидаясь ответа, протянул мне руку, и я почувствовала на себе любопытные взгляды, стоящих неподалеку дам. «София?» Стейн посмотрел на меня, и в его глазах я заметила вопросы и одновременно сомнения. Казалось, муж ждал от меня какого-то решения. Знать бы еще какого. Простите, лорд Харлоу, но я...» Договорить мне не дали. «О, как замечательно!» Послышался знакомый старческий голос, и к нам под руку с бургомистром подошла леди Харлоу. «София, дорогая, вы непременно должны потанцевать с Эндрю. Рольф, ты ведь не станешь лишать жену удовольствия повальсировать?» Спросила она Стэйна и тут же, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ах, молодость! Помню, я обожала танцевать и не пропускала ни одного балла в Бриголе. Да и от кавалеров у меня отбою не было. Вальс, мазурка, контрданс, асвис. Мы танцевали до поздней ночи и даже не думали об усталости». «Да, в наше время!» — попробовал вставить бургомистр — Но леди Харлоу не заметила этой попытки. «А какие были балы!» Самозабвенно продолжала она. «А эти красные мундиры? О, вся столица тогда была заполнена военными. Впрочем, что это я? Эндрю, чего ты стоишь? Веди Софию в круг. Рольф не против». Харлоу сжал мою руку, бургомистр улыбнулся, а леди Харлоу поощрительно закивала. Астейн посмотрел мне в глаза — И я поняла, что если только покажу, что не хочу соглашаться на танец, он вполне способен послать кузена с его желаниями куда подальше. Но ведь это привлечет к нам ненужное внимание. Да и Эндрю так просто не отступится. Я видела это по его решительно выдвинутому вперед подбородку и сверкающим злобным предвкушением глазам. Казалось, он только и ждал возможности устроить скандал. Лорд Харлоу Я присела в коротком реверансе. В конце концов, это всего лишь танец. — Леди София. В тон мне ответил Эндрю и притянул к себе. Я оглянулась на Стейна, и ровно в ту минуту, как Харлоу повел меня в вальсе, заметила странную вещь. Над коляской мужа заклубилась тьма. А потом она потянулась к нам, обняла меня, отгородила от Эндрю невидимой, но плотной стеной и окутала нежными объятиями. Харлоу двигался в танце, но его лицо выглядело странно отрешённым, словно бездушным, в то время как тьма ощущалась живой и разумной и вела себя так властно, что мне вдруг показалось, что я танцую не с Эндрю, а со Стейном. Стоило так подумать, и перед глазами всё поплыло. А спустя секунду я увидела, как взгляд Харлоу изменился и потемнел, став подозрительно знакомым, да и руки, обнимающие меня, Держали уверенно и крепко. Совсем так, как это делал обычно Стейн. «Лорд Харлоу?» Я настороженно смотрела на Эндрю, а сердце билось все чаще, завороженное мерцающей тьмой, глядящей на меня из стремительно почерневших провалов. Харлоу ничего не ответил, только закружил быстрее, ведя так, словно мы с ним танцевали уже не в первый раз. Поворот. Еще один. Тьма обнимает, гладит запястья, проникает в кровь горячей волной, касается лица невесомой вуалью и тут же отступает, давая мне вздохнуть, чтобы спустя секунду снова вернуться невидимой, но отчетливо ощутимой лаской. Шаг, поворот. Мужская рука держит уверенно, не давая сбиться с ритма. Музыка влечет за собой. Мир вокруг исчезает, растворяясь в нежной мелодии. Я смотрю в сумрачные глаза напротив и не могу оторваться. Они таинственно мерцают, манят, увлекают своей тайной. И кажется, что кроме нас двоих нет больше никого. А мужчина, что кружит в объятиях, вдруг становится удивительно близким. Я слышу удары его сердца, чувствую ласку магии и впервые в жизни готова поверить, что больше не одна. Удивительное ощущение. С тех пор, как не стало родителей, я привыкла к одиночеству и сумела к нему претерпеться. Нет, вокруг меня всегда были люди, но только все они казались чужими, даже дядюшка. А сейчас я тонула в глядящей на меня из чёрных глаз тьме и чувствовала, как она проникает в душу и остаётся там тёплым комком, растворяя привычный холод. Шаг, поворот, скольжение, наклон. Музыка пьянит нежностью, несёт нас по залу, кружит голову. Внутри всё замирает в предвкушении чего-то особенного. По телу бежит горячая волна. И лишь когда смолкают последние аккорды вальса, на меня обрушивается реальность. «Великолепно!» — слышится со всех сторон. «Какая красивая пара!» «Лорд Харлоу — прекрасный танцор!» Я растерянно оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мы с Эндрю стоим в центре зала, и рядом нет никого из танцующих. Харлоу нахмурился... Словно пытался что-то вспомнить, и обвёл зал недоумённым взглядом. А я посмотрела на Стейна и успела увидеть, как исчезает тёмная дымка, впитываясь в неподвижно застывшую в кресле фигуру. Но как такое возможно? Откуда в Рольфе столько силы, если его магическая арка сломана? Кузина София, откашлившись хрипло, произнёс Эндрю и поклонился. Но с его лица так и не сошло растерянное выражение. «Благодарю за танец», — подведя меня к Стейну, добавил он и поморщился, видимо, всё ещё пытаясь понять, что произошло. Я молча присела в реверансе и отступила назад. И тут же моя рука оказалась в ладони мужа. Тепло потекло по пальцам, поднимаясь выше и будоража, похожими на недавние ощущениями. «Ах, как же прекрасно вы танцевали!» Сияя радостной улыбкой, проворковала леди Харлоу. Бургомистра рядом с ней не было, из чего я сделала вывод, что несчастный поспешил удрать, пока леди не заговорила его до смерти. «Рольф, ты знал что твоя жена так хорошо танцует?» не замолкала тетушка. «А как они смотрели сэндрю Великолепная пара!» Леди Харлоу продолжала что-то говорить, а я взяла с подноса подошедшего слуги Два бокала с игристым вином и перевела дыхание. Запотевшее стекло приятно холодило пальцы, и я не сразу отдала один из бокалов мужу. Стейн как раз отвлёкся на подошедшего к нему мужчину. Харло ухмурился и незаметно потирал лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. А тётушка продолжала щебетать. «Ах, хендрю, ты непременно должен пригласить Софию ещё на один танец!» Не унималась она. И я поторопилась перебить ее, пока она не настояла на своем. «Простите, к сожалению, я устала». Я отпила немного вина и поймала на себе удивленный взгляд леди Харлоу. «София, дорогая, а разве вам можно?» Она не договорила прикрыв губы веером. Но стоящие рядом дамы уже услышали и тут же зашушукались, склонившись друг к другу. А я только вопросительно вскинула брови, глядя на леди Харлоу. «Ох, что это я?» Тут же пошла на попятный тетушка. «Ну, конечно, я ведь помню, что вы говорили. Просто надеялась, что совсем скоро у меня будут внучатые племянники. Да-да, я поняла. Нет так нет». Взгляд ее затуманился, улыбка стала извиняющейся. Эндрю снова нахмурился и посмотрел на мать. «Матушка, думаю, вам пора отдохнуть». Взяв её за локоть, непреклонно сказал он и повёл леди Харлоу к ряду незанятых стульев, стоящих вдоль стен. Я смотрела на удаляющуюся пару, высокого крупного Харлоу и маленькую щупленькую старушку в пышных кружевах, и испытывала странное чувство. Мне казалось, всё это уже было, и бал, и недовольное лицо Харлоу, и назойливая болтовня его матери — Перед глазами мелькнули странные тени. Волос коснулось прохладное дуновение, в ушах зазвенело. И мне вдруг на секунду снова стало плохо, и кулон опять потяжелел. Софии Голос стейно пробился сквозь окруживший меня туман, и я очнулась. «С вами всё в порядке? Вы побледнели?» «Ничего страшного. Просто закружилась голова, но уже всё прошло. Мне хотелось так думать. Однако кулон раскалился, обжигая кожу, и я с трудом терпела всю усиливающуюся боль. А потом в одну секунду-то отступила, позволив мне перевести дух. «Это мне?» Кивнув на бокал в моей руке, спросил муж. «Да, конечно». Я запоздало улыбнулась. Но стоило Стейну взять бокал, как вокруг него снова заволновалась тьма. А в следующую секунду одновременно произошли несколько событий. Перстень лорда полыхнул алым, золотистая клерви приобрело красноватый оттенок Хрупкое стекло лопнуло в руке мужа, а меня за локоть крепко взял неизвестно откуда появившийся Каллиман. «Не дёргайтесь», — тихо сказал он, забирая из моих рук бокал и передавая его возникшему рядом неприметному мужчине. «Ах!» — громко выдохнула одна из дам и поспешно отступила на шаг назад, подальше от разлитого на полу вина. Люди вокруг зашушукались. Я невольно опустила взгляд. На светлом мраморе мрачно поблескивало пятно, по цвету напоминающее кровь, и в душе зашевелилось очень нехорошее предчувствие. Это ведь не то, о чём я думаю. Каллиман сильнее сжал пальцы на моём предплечье. — Что вы себе позволяете? Немедленно отпустите! — тихо сказала главе маг полиции и попыталась выбраться из плотного захвата. Но Каллиман и не думал меня отпускать. Руку обдала холодом. Лёд поднялся выше, захватывая тело, обездвиживая, вселяя в душу страх перед магией Высшего. Всё во мне возмутилось. Кулон опять раскалился. Сила заволновалась, норовя вырваться из-под контроля. И мне с трудом удалось её унять. Не хватало ещё выдать себя перед аристократами первой когорты. — Вы видели, лорда Стейна пытались отравить? — приглушённо сказала пожилая леди в блестящем шёлковом тюрбане. — Какой ужас! — Трагическим шепотом ответила ей старуха в ярком малиновом платье и спросила с намеком, рассматривая меня через золотой ларнет: « «Интересно, кому это нужно?» Я снова попыталась незаметно выдернуть руку из плотного захвата главы полиции, и снова ничего не вышло. Каллиман держал крепко. «Стойте смирно!» — бесстрастно посоветовал он, и этот механический, лишенный малейших эмоций, голос заставил меня вздрогнуть. Да, мы зашушукались громче, поглядывая то на меня, то на Стэйна. Я тоже посмотрела на мужа. Но тот не спускал глаз с Каллимана. «Эрик», — Стэйн сказал это с нажимом, и мне показалось, что между ним и главой маг-полиции происходит безмолвный диалог. «Я сам всё видел, Рольф», — ответил Каллиман. «Отпусти», — твёрдо сказал Стэйн, и в его глазах мелькнули алые всполохи. Каллиман еле слышно выругался, — и неохотно разжал пальцы. «Софи, иди ко мне», — велел Стейн, и в его голосе прозвучали неожиданно тёплые нотки. Я шагнула вперёд, и муж протянул мне руку, в которую я изо всех сил вцепилась. И в тот же миг страх, сжимавший сердце, отступил. «Рольф, ты совершаешь ошибку», — тихо процедил Каллиман, но Стейн лишь упрямо вскинул голову. «Представление окончено», — ни к кому не обращаясь, произнёс он, и посмотрел на меня. «Идёмте, Софи», — тихо сказал муж, и его кресло пришло в движение. Каллиман выругался себе под нос и направился за нами. Люди расступались, провожая взглядами и шепотками, совсем как тогда, когда мы только появились в зале. Но если в начале вечера чужое внимание скрывало обычное любопытство, то сейчас оно стало недобрым, жадным, напряжённым. Я чувствовала касание чужой магии, напоминающие короткие вспышки, ощущала разлившуюся по залу тёмную магию высших, замечала искры следилок, спешащих за коляской мужа. «Выше голову, Софи! Не позволяйте шакалам почувствовать ваш страх!» Еле слышно, почти не разжимая губ, произнёс Стейн и сильнее сжал мою руку. Я вскинула подбородок и двинулась по образовавшемуся проходу, ни на миг не опуская глаз. Внутри теснились вопросы, на которые у меня не было ответов. «Что произошло?» «Стейна пытались отравить?» «Но кто?» «И когда яд успели подсыпать в бокал?» Мы добрались до распахнутых парадных дверей и спустились на лифте в холл первого этажа. Глава маг полиции не отставал ни на шаг, коротко отдав какое-то распоряжение через переговорный перстень. Стейн выглядел немного бледным, но взгляд его был привычно твёрдым, как и рука. «Ничего не бойтесь, Софи», — тихо сказал мне муж, когда мы оказались на площади перед домом. «Я никому не дам вас в обиду». «Вас пытались отравить?» Я напряжённо смотрела на мужа. Каллиман стоял чуть в стороне, снова разговаривая с кем-то по переговорному кольцу. «Не думайте об этом, Софи», — успокаивающе сказал Стейн. «Это всё неважно». «А вот и наш моб». Не дав мне возразить, быстро произнёс муж, и подъехал к остановившемуся мобилю. «Садитесь, дорогая». Открывая передо мной дверцу, позвал он. «Вы наверняка устали от этого долгого вечера». До особняка добирались в полном молчании. Каллиман сел сзади, и всю дорогу я чувствовала на себе его изучающий взгляд. Стейн казался спокойным и собранным, но потому, как крепко он сжимал руль, и как временами бледнело его лицо, было понятно — что лорд чувствует себя не очень хорошо. У меня внутри все заходилось от тревоги. Стэн упрямый. Он ведь никому не позволит увидеть свою слабость. А я чувствовала, что его силы на исходе, потому и порывалась незаметно подпитать магическую арку. И сделать это так, чтобы Каллиман ничего не заметил. «Тянись, ниточка, плети полотно жизни, не прерывайся и не исчезай!» Безмолвно шептала слова матушкиного заговора, чувствуя, как утекает от меня к сидящему рядом мужу тонюсенький ручеёк силы. Сзади раздался шорох, и я невольно оглянулась. Каллиман придвинулся ближе. Его черты заострились, а в глазах заклубилась тьма. «Мать-заступница! Неужели почувствовал?» Я быстро взглянула на Стейна. Тот всё ещё выглядел очень бледным. Ему бы совсем немного силы. «Нет, не успею». От Каллимана ощутимо повеяло холодной магией высшего, И я поспешно оборвала соткавшуюся нить. «Рольф, ты виделся с Горном?» Нарушая напряжённую тишину, спросил глава полиции «Ещё нет», — коротко ответил Стейн. «Он ждёт. Эрик, мне сейчас не до этого». Каллиман глухо хмыкнул и замолчал. В мобиле снова стало тихо. Я прислушалась к курчанию двигателя, размышляя о том, что произошло на приёме, и вспоминала, как взяла бокал из-под носа лакея. Кажется, там стояли еще несколько. Да, точно, так и было. Но разве слуга мог знать, какие именно я возьму? Скорее всего, нет. Значит, отраву подсыпали чуть позже. Однако рядом со мной находился только Стейн. Леди Харлоу стояла на расстоянии гораздо больше вытянутой руки. Ее сын еще дальше. Они никак не могли дотянуться до бокала. «София, не устали?» Вопрос Стейна вырвал меня из раздумий. Я огляделась и поняла, что мобиль стоит у особняка на Алленроуд, прямо напротив ворот. «Софии?» — повторил Стейн, въезжая во двор. «Нет, всё в порядке». Я покачала головой и попыталась улыбнуться, но внутри застыл тугой холодный ком, от которого я никак не могла избавиться. Присутствие за спиной Каллема нанервировало. «Рольф, ты ведь понимаешь, что я должен допросить твою супругу?» Словно услышав мои мысли, подал голос глава МАК полиции. Он не торопился выходить из мобиля, задумчиво постукивая пальцами по колену и уставившись точно мне в затылок. Даже не поворачиваясь, я отчётливо ощущала на себе этот взгляд. Да и трудно было игнорировать стылый лёд, ползущий по шее. «Исключено», — отрезал Стейн. Он открыл дверцу, и его кресло опустилось на тёмную брусчатку. «Софи, идите к себе, вам нужно отдохнуть». «Я сам поговорю с лордом Каллиманом», — сказал мне муж. «Рольф, ты ведь понимаешь, что лучше разобраться во всем по горячим следам». Каллиман протянул руку, помогая выйти, и этот его жест сбил меня с толку. «Разве преступницы, которой он меня считает, стоит оказывать знаки внимания? Что это? Обычная вежливость или что-то другое?» «Мы и разберемся, но моя жена в этом участвовать не будет». Непреклонно ответил Стейн и посмотрел на меня. «Идите в дом, дорогая, на улице холодно». Он хотел что-то добавить, но вдруг неожиданно замолчал, резко побледнел и стал заваливаться на бок. Мы с Каллиманом отреагировали одновременно. «Рес!» — выругался глава маг полиции, молниеносно накинувшись вперёд и удерживая Стейна за плечи. В то время как я попыталась нащупать у мужа на шее пульс. Тот еле бился. Слабые толчки почти не ощущались под пальцами, изредка пропадая совсем. Мать-заступница. Похоже, Стейн перестарался с магией во время танца и выложился досуха. Как ещё моб умудрялся вести? «Что с ним?» — спросил Каллиман. Я не ответила. Быстро достала из сумочки настойку и собиралась влить её в приоткрытые губы мужа, но глава магполиции не позволил. «Не так быстро, леди Стейн», — заявил он, забирая у меня флакон. Каллиман снял крышку и понюхал содержимое. «Если думаете, что я собираюсь отравить мужа, то вы ошибаетесь», — резко бросила лорду. «Это косильская настойка. Верните мне её, мы теряем время». Каллиман молча отдал флакон и прищурился, наблюдая, как я даю настойку Стейну. Муж тяжело сглотнул, а я сжала одной рукой невидимый для посторонних кулон, вторую положила на грудь Стейна и прикрыла глаза, вливая свою силу и делая вид, что просто прислушиваюсь к биению сердца». Спустя пару минут лорд задышал свободнее, пульс стал отчётливее и ровнее, а бледность исчезла, вернув лицу нормальный оттенок. Через секунду чёрные глаза распахнулись и с отчётливым недоумением уставились в мои. «Что случилось?» — хрипло спросил Стейн и перевёл взгляд на Каллимана. «Тебе стало плохо», — ответил тот, задумчиво посматривая в район моей груди, Прямо на кулон. Но ведь он же не мог его видеть. «Так, давайте зайдём в дом», — решив не мучиться непонятными загадками, предложила мужчинам. «Я сделаю чай, и мы всё спокойно обсудим». «Тут нечего обсуждать, Софи», — упрямо заявил Стейн. «Мы сами разберёмся. Без вас». «Да нет, я бы как раз с удовольствием послушал, что скажет леди Стейн», — хмыкнул Каллиманн. и в его глазах полыхнули алые искры. «Я готова ответить на ваши вопросы», твёрдо встретив испытующий взгляд, сказала в ответ. «Не нужно ограждать меня от проблем, дорогой», остановила Стейна. «Если я могу помочь разобраться с тем, что произошло, то постараюсь это сделать». «Исключено», — резко заявил Стейн, посмотрев на меня и тут же повернувшись к Калеману. «София не будет отвечать ни на какие вопросы, Эрик». «Ты помнишь шестую поправку к закону? Жена имеет право отказаться давать показания по делу мужа». Повернувшись ко мне, пояснил Стейн. Мне почудилось, или воздух вокруг стал ещё холоднее. Каллиман молчал, буравя меня цепким взглядом, под которым хотелось поёжиться и прикрыться руками. Но я только выше вскинула подбородок и уверенно уставилась в непроницаемые глаза мага. Он не может заставить меня признаться в том, чего я не делала». «Что ж, как скажешь, Рольф!» Каллиман поднял руки ладонями вверх, словно признавая поражение, криво усмехнулся, отчего на его лице глубже обозначились носогубные складки, и повторил. «Как скажешь!» Мы вошли в особняк, причём мужчины ещё пару раз переглянулись, словно продолжая безмолвный разговор, и Стейн властно произнёс. «София, дорогая, скорее идите наверх, вы совсем замёрзли!» В его взгляде мелькнула какая-то странная эмоция. Я не смогла её разобрать, но мне показалось, что чёрные глаза на миг потеплели, став медово-карими, похожими по цвету на гречишный мёд. «Лорд Каллиман надолго не задержится. А после я приму все необходимые микстуры», — предупреждая любые вопросы, добавил Стейн. Я молча кивнув пошла к лестнице. Правда, подниматься в спальню не стала. Постояв немного на лестничном пролёте и дождавшись, пока мужчины уйдут, прошептала заклинание тишины и осторожно направилась к кабинету. «Рольф, а теперь объясни, почему ты не позволил допросить твою жену?» Донеслось из-за неплотно прикрытой двери, и я замерла в ожидании ответа. «Это не она, Эрик». «Вот как? И откуда такая уверенность? Можешь объяснить?» «Просто знаю». После короткой паузы, во время которой послышался звон стекла, — ответил Стейн. И у меня на душе встрепенулась непонятная надежда. — Что ж, хорошо, пусть так. Тогда кто? Лакея мои чтецы уже допросили. Он ни при чём. За Харлоу следил Дженкинс. — Там тоже всё чисто. простей но остаётся только София. — Ты не там ищешь, Эрик. — Рес! — выругался Каллиман и из-за двери потянуло горьковатым дымом. — Твоё упрямство граничит с идиотизмом, Рольф. — Что с ядом? Не заметил его выпада Стейн. Удалось определить. Сторн уверен, что это Каллига. Я от неожиданности громко выдохнула и тут же прикрыла рот рукой. Коллига считалась одним из самых сильных и быстродействующих ядов. И при этом она не имела ни вкуса, ни запаха и не оставляла очевидных симптомов отравления. Всего несколько минут, и любые следы её применения исчезали. А доктора фиксировали смерть от сердечного приступа. Но у Яда была одна особенность. Для его активации требовалась сила высшего мага. Получается, семейку Харлоу можно вычеркивать из списка, ведь их магии было бы недостаточно. Но тогда кто из могущественных высших мог желать смерти Стейна? «Только в моём бокале», — напряжённо спросил муж. «Да», — коротко ответил Каллиман и после небольшой паузы добавил. «Рольф, ты можешь злиться, но мой тебе совет». «Расспроси жену». «Подожди, не заводись. Просто выслушай». «Узнай, не добавляла ли она какие-либо микстуры в вино. Может, ей подсунули яд, а она о нём и не знала. Или была под внушением. Попробуй просмотреть её мысли. Мы должны знать». «Эрик, хватит». Оборвал его Стейн. «Не нужно ничего выяснять. Считай, что никакого покушения не было. Я не хочу больше об этом говорить». Непреклонно заявил муж, и в его голосе прозвучали металлические нотки, ясно дающий понять, что лорд не изменит своего мнения и что переубедить его невозможно. Видимо, Каллиман тоже это понял. «Ты можешь мне объяснить, почему всячески препятствуешь следствию?» сердито спросил он. «Думаешь, я не понял, что ты сам уничтожил следы после взрыва в замке? А сейчас всё повторяется снова. Второе покушение...» И никакой реакции с твоей стороны, кроме препятствий следствию. Что ты скрываешь, Рольф? Эрик, просто поверь, не нужно в этом копаться. Я сам со всем разберусь. Неужели? Завтра мы с Софией уедем в Вакарию. И там, на месте, я решу, что делать дальше. Вот как? Стейн собрался куда-то ехать, да ещё и со мной? Странно. Я прикусила губу и задумалась. Кажется, Олли говорил, что фамильный замок находится в Вакарии. одной из приграничных провинций Дартштейна. Когда-то она была отдельным государством, но после войны побеждённое королевство присоединили к империи, как и несколько других. Интересно, что понадобилось Тамстейну? «Я выделю тебе охрану», — твёрдо сказал Каллиман. «Не нужно. Мне хватило и тех лоботрясов, что уже две недели ошиваются вокруг дома». «А я не спрашивал твоего согласия, Рольф». Иронично хмыкнул Каллиман. «Просто поставил в известность. Мой человек поедет с вами. На месте к нему присоединятся еще двое». «Ты ведь не отстанешь?» Вздохнул Стейн, и у меня защемило в груди от того, как устало и натреснуто прозвучал его голос. И неудержимо захотелось обнять мужа и сполна поделиться с ним силой. А следом пришла обжигающая мысль. «Мать-заступница!» «Кажется, это всё-таки произошло. Я привязалась к человеку, которому совершенно не нужны ни мои чувства, ни мои глупые порывы». «Рольф, ты и сам всё понимаешь». Мне показалось, Каллиман добавил что-то ещё, но так тихо, что я не расслышала ни слова. «Ладно, Ресс с тобой, пусть едут», — сдался Стейн. «Давно бы так. А насчёт жены всё же подумай. И попробуй осторожно расспросить». «Эрик, тебя, Эвелин, не заждалась?» Проигнорировав пожелание Каллимана, с намёком спросил Рольф. «Выгоняешь?» — хмыкнул глава магполиции. «Ладно, ухожу. Береги себя, Рольф. Ты мне нужен живым. Скорее тебе нужен летательный аппарат. И он тоже». Не стал отнекиваться Каллиман. Я услышала приближающиеся к двери шаги и поторопилась сбежать, пока меня не застукали за подслушиванием.